Глава четвертая. Незнакомка. Буханка набрала скорость, унося нас прочь от странного места встречи. Само собой, для начала я направился не в опорник, тем более что дочери Тамары мне сказали, что Светлана Изольдовна изволила покинуть Колдухин, а напрямую в медпункт, потому что мне это показалось более логичным. Медпункт в Колдухине располагался в старом, Небольшого размера купеческом домике из потемневшего от времени красного кирпича. Я помог девушке выбраться из буханки. Она двигалась с той же странной грацией, плавной, текучей, словно гравитация действовала на нее как-то избирательно. Моя куртка висела на ее плечах мешком, скрывая ночнушку. Но и ноги на бетонной отмостке смотрелись вызывающе беззащитно. Внутри пахло хлоркой, спиртом, и вообще аптекой. Есть какой-то устойчивый фирменный запах у медучреждений, он тут тоже обитал. На стенах висели поблекшие от времени плакаты о вреде курения, недопустимости алкоголизма и пользе лечебной физкультуры. Поскольку на лавочках в режиме ожидания никого не было, я сразу проследовал в кабинет нашего лучшего, потому что единственного, медика общей практики, фельдшера Давлета Марксовича. Отчество было почти как у хана, только у того батю назвали в честь римского бога войны, а у фельдшера отец словил имя создателя идей коммунизма. Наш поселковый фельдшер был личностью колоритной, немолодой, несмотря на годы подтянутой, с добродушным лицом и густыми кустистыми бровями, которыми он умел транслировать свои эмоции, при необходимости поднимая их повыше. Своими ужимками и речью он удивительно напоминал актера Федора Добронравова. Та же лукавая искра в глазах и способность превратить любую ситуацию в анекдот. Почтальон в деревне, фигура хоть и не наделенная властью, но и вездесущая. За пару недель работы с народом я вошел, если не во все, то, по крайней мере, в большинство жилых домов Колдухина, а также во все учреждения. Давлет Марксович сидел за столом, что-то старательно записывал в толстый журнал. Услышав скрип двери, он поднял голову, поправил очки для чтения и расплылся в улыбке. «Ой, молодые и красивые!» — воскликнул он, всплеснув руками. «Вы зачем сюда? У меня тут же не ЗАГС, заявления не принимаю, колец не выдаю. Если только справку о здоровье для молодых». «Давлет Марксович, вам бы все шутить!» — вздохнул я, заводя девушку в кабинет и усаживая ее на кушетку, покрытую клеенкой. «А у меня ситуация нештатная». Фельдшер сразу подобрался. Взгляд стал цепким, профессиональным. «Что стряслось? Авария? Тяжелое алкогольное отравление?» «Нет. Девушку вот обнаружил, потерянную. Я кивнул на незнакомку. Она сидела смирно, сложив руки на коленях, и рассматривала плакат «Мойте руки перед едой» с любопытством инопланетянина, изучающего земную культуру. Не помнит, кто она. Документов с собой нет. Шла по полю в легкой одежде. Давлет Марксович встал, подошел к ней, заглянул в глаза, посветил маленьким фонариком. «Девушка, милая, красотка с подиума!» заговорил он ласково, как с ребенком. «А что это вас так угораздило в наш поселок попасть? Чай не курорт, пальм нет». «Одни то да бурьян». Девушка неопределенно пожала плечами, и в этом движении было столько детской непосредственности, что фельдшер даже хмыкнул. «Сюда? Сюда я приехала на машине», — тихо ответила она, — «на УАЗике». Давлет Марксович метнул на меня быстрый острый взгляд. «Ну, машину отечественную узнает, уже не безнадежно», — прокомментировал он. А то нынче молодежь Гелендваген от трактора не отличит. А как зовут-то вас, красота моя? Я не помню. О, как!» Он покачал головой, и этот жест был настолько театральным, что я едва сдержал улыбку. «Ну, у меня тоже, бывает, находит, особенно по утрам после дня рождения Павла Семеновича. Встанешь и думаешь, кто я, где я, зачем я, а потом рассол ухлебнешь, сразу же вроде картина проясняется. И надо идти в наш родненький Фаб. — А где живешь? Откуда к нам приехала? Город? Улица? — Не знаю. Давлет Марксович почесал затылок. — Ладно, давай от обратного. Ты вообще что помнишь? Самый ранний момент. Она снова пожала плечами. Шла по полю. Солнышко светило, тепло так. Травинки сухие, колючие, но приятные. До того, как я шла по полю и трогала травинки, ничего не помню. Не знаю. Пусто. Может, имена поназываем?» Предположил я, чувствуя себя участником телевикторины. Лена, Маша, Света, Катя. Вдруг отреагируют. Фельдшер резко повернулся ко мне и погрозил пальцем. «Эй, почта, не занимайтесь самолечением. И самодиагностикой тоже. Я здесь медик, я учился, не покладая шпаргалок». «Я клятву врача давал, я знаю, как действовать в таких ситуациях. Это тебе не письмо по адресу доставить». «И как же?» — с иронией спросил я. «Как-как?» — передразнил он. «Каком на стул?» «И писать на бумажке». Он вернулся к столу, достал черновик и принялся неторопливо писать, бормоча под нос. «Ретроградная амнезия». «Дезориентация во времени и пространстве не наблюдается. Проблем с краткосрочной памятью нет. Помнит, что на УАЗике приехала. Нарушений в поведении нет. Не Небуйная. Координация в норме. Пальцем в нос попадет, наверное. Фию неизвестны». Он снова подошел к ней, ощупал голову аккуратными мягкими движениями. «Больно?» «Нет». «Тошнит?» «Нет». «Следов черепно-мозговой травмы нет», — продолжил диктовать сам себе Давлет Марксович. «Признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения нет. Запахов нет. Зрачки в норме. Ты где ее подобрал, Вадим?» «В поле», — честно ответил я. «Как она и сказала». «В поле». «Ага и ой». «Слушай, Вадим». Он вдруг вытаращил глаза и с притворным ужасом уставился мне на макушку. «А что у тебя с головой?» Я инстинктивно схватился за голову. «А что с головой? Кровь? Грязь?» На голове были мои обычные дреды, к которым я уже начал привыкать. Фельдшер расхохотался своим фирменным раскатистым смехом. «Да ну тебе, Давлет Марксович!» Я с досадой опустил руку. «Все шутишь?» — напугал. «А что?» — продолжал веселиться он. «У тебя там гнездо». «Сходи к Раисе на краснопартизанскую, она тебя подстрижет по-человечески, под горшок или канатку сделает. Будешь как человек, а не как Растаман из притонов Ямайки». Он отсмеялся, вытер выступившую слезу и снова стал серьезным. «Ладно, шутки в сторону, теперь серьезно». Он взял девушку за лодыжку и поднял ее ногу, демонстрируя мне ступню. «Смотри». Ступня была узкой, изящной, ровной. Кожа розовая, нежная. Ни одной царапины, ни одного пореза. Словно она не по стерне шла, а по персидскому ковру. «Видишь?» — спросил Давлет Марксович. «Ступни целые. Я тебе больше скажу. Они не просто не повреждены. Они выглядят так, как будто у нее никогда, слышишь, никогда. Не было натоптышей, водянок, уплотнений, мозолей» даже от модельной обуви следов нет кожа как у младенца она будто летала у тебя всю жизнь а не ходила я такое ни у детей ни у взрослых не видел фея медицинский уникум он отпустил ногу а я подумал что никогда про фей не слышал если говорить про реальность а не про мультфильмы диснея ладно медицина в моем лице сделала все что могла диагноз ясен здорово но забывчиво Он протянул мне листок с каракулями, которые могли бы служить шифровкой для шпионов. «Вот». «Что это?» Я взял бумажку. «Рекомендации. Больной рекомендован покой, обильное питье, гуляние вечером и утром, чтобы на солнце не перегрелось, отсутствие стрессов, витаминки можно попить, комплексные, амбулаторное лечение». «В смысле амбулаторное лечение?» Я опешил. «В коромыслие», — рявкнул Давлет Марксович но глаза его смеялись. «Забирай ее, или чем амбулаторно. Во вторник придешь, покажешься. Посмотрим, как динамика. Может быть, парацетамол пропишу для профилактики». «Э, дядя Давлет!» — возмутился я. «Ты чего? Я ее спас, нашел в поле. Почему я должен ею дальше заниматься? Ты что, ее хочешь мне отдать? Я почтальон, а не приют». «Не отдать, а вернуть», — парировал он. «Я ее не держу. Ты привел, ты и забирай. Инициатива, Вадим, в армии и на Краснознаменном флоте, а также в сельской медицине имеет инициатора». «Но ведь я...» «А я...» — резко перебил он, искренне удивляясь моей непонятливости. «У меня нет стационара. Куда я ее положу? На кушетку в смотровой. Причин направлять ее на лечение в рай-центр в больницу я не усматриваю. Она клинически здорова». «Да, памяти нет». Или врет, кто ее знает, девки, они такие хитрые. Но физически она здорова, как конь. Все. Он захлопнул журнал, давая понять, что прием окончен. «Совет вам да любовь. Можешь в полицию ее сдать, Светке нашей. Хотя на преступника она не похожа. Ну, может быть, она в розыске. Сфоткай ее, в интернет выложи. Лиза-алерт, там все дела. Но жить ей пока негде, кроме как у добрых людей». «А ты парень добрый, хоть и с прической странной». «Издеваешься», — констатировал я. «Помогаю», — подмигнул он. «И это... Ты обещай про стрижку-то подумать. Раиса мастер от Бога, 50 лет стажа». Он широко взмахнул, указывая нам на дверь. Выпроваживать людей из кабинетов у медиков должно преподаваться спецкурсом. Давлет Марксович мог бы показать там парочку мастер-классов. Девушка встала. Она слушала наш спор с тем же отсутствующим видом, словно мы обсуждали политику. Покорно, как привязанная, она подошла ко мне и встала рядом. «Идемте», — вздохнул я, амбулаторная больная. Мы вышли на крыльцо. Солнце светило, буханка ждала нас, как верный пес. Я усадил девушку в машину на пассажирское сиденье. Она привычным жестом застегнула ремень безопасности. Рефлекс, видимо, работал лучше памяти. Я достал телефон. День, конечно, пошел кувырком. То миголиц его поди туда не знаю, куда достань, то не знаю что. А теперь еще и амбулаторная больная. Воспользуюсь звонком другу. Потому что, если честно, я понятия не имел, что делать с красивой девушкой с идеальными ногами и стертой памятью в своем доме. Я набрал номер василиса «Алло, Василиса Андреевна?» — сказал я в трубку. «Там Светлана Изольдовна есть? А то по поселку ходят слухи, что покинула она нас, обнажив фронт борьбы с преступностью». В трубке послышались какие-то шорохи. Стук клавиатуры, и только потом возник недовольный голос Василисы. Она и до этого была немного отстраненной, а сейчас в ее интонациях сквозил лед Арктики. «Ох уж это мне знаменитая колдущинская преступность!» нет — отрезала она. — Нет ее. — Командировали. Краевое начальство отправило ее в Волгоград. Утром была, планерку среди меня провела. Задач целую гору навалила и укатила в сторону горизонта. — Вот черт! — выругался я. — А что? — с нотками любопытства спросила Василиса. Я покосился на свою пассажирку. Она сидела смирно, глядя в окно отсутствующим взглядом. А то, что я тут человека нашел, девушку, без памяти. Документов нет, кто такая, не знает. Скорую вызвал. Она не без сознания, а без памяти. Короче, не в таком состоянии, чтобы прямо спасайте, вызывайте скорую. Клинически здорово, как сказал наш уважаемый Давлет Марксович. Я сам довез ее до медпункта. Я как раз тут, около него. И что он сказал по поводу девушки? Ничего. Дядя Давлет ее осмотрел, пощупал пульс, выдал мне бумажку со странными иероглифами вместо русских слов. Рецепт, видимо, от всего сразу, и все. Отправил в свояси Сказал Личи «Что за выражение, в свояси фыркнула Василиса. «Ты что, столетний дед?» «Ты иногда, как говоришь, Вадим, будто реально из сказки вылез. А на что тебе во всей этой истории участковая бэккер «Ну, она полиция. Может, потерявшаяся девушка находится в розыске?» — терпеливо пояснил я. «Или заявление есть о ее розыске?» «Она выглядит так, будто ее кто-то должен искать. Ухоженная, красивая и неместная. «А я тебе на что?» — оскорбилась Василиса. «Я тебе что, не полиция? Или я так, манекен в форме? Вези ее сюда, в опорник. Пробьем по базам». «Ой, не ругайся, твое высочество», — примирительно сказал я. «Сейчас буду. Одна нога здесь, другая на соседней педали». Я сбросил звонок и посмотрел на подопечную. «Холодно», — тихо пожаловалась она, кутаясь в мою куртку. Ее зубы начали выбивать мелкую дробь. «Очень холодно». «Потерпи», — сказал я, включая печку на максимум. «Сейчас приедем, там чай и тепло». Через пару минут мы были у опорного пункта полиции. Знакомое мне здание с крыльцом, кирпичом, чтобы подпирать двери на проветривание, с решетками на окнах и с купой прямоугольной табличкой. С уверенностью гида трансфера на экскурсии я ввел за собой девушку. Стол Светланы Изольдовны пустовал. Василиса не стала занимать его на время командировки начальства, сидела, как и раньше, за дальним, заваленным папками и делами столом. Увидев нас, она встала. Без лишних вопросов помогла девушке сесть. Укутала ее в шерстяное одеяло, которое достала из шкафа. Видимо, реквизит для задержанных. Налила горячего чаю в кружку с надписью «Алада» и сунула ее в руки дрожащей девушки. «Пейте, пожалуйста». При этом освободившуюся куртку протянула в мою сторону. Мол, забирай. А сама продолжила заниматься гостьей. Терпеливо выждав, чтобы незнакомка отпила хотя бы несколько глотков, Василиса перетащила к ней какой-то мудренный сканер и взяла ее руку. «Давай пальчики прокатаем, ладно? Не бойся, это не больно». Девушка послушно, как кукла, протянула руку. Василиса ловко приложила пальцы к сканеру. На экране монитора побежали зеленые полоски. «Устала она», — сказала Василиса, кивнув на камеру предварительного заключения. Дверь туда была открыта. Пусть приляжет там на лавку. — На нары? В камеру? — удивился я. — А чего нет-то? Там пусто и спокойно. Я вечером все с хлоркой мыла, и никто не потревожит. Если ты переживаешь, можем двери не закрывать. Девушку уложили. Она мгновенно свернулась калачиком и заснула, едва коснувшись головой жесткой подушки. Между мной и Василисой чувствовалось напряжение. Между нами стояла стена которую я невольно или вольно построил, загробастав контроль над мегалитом себе. Василиса села за компьютер, стуча клавишами с остервенением опытного программиста. Пробиваю, бросила она сухо, не глядя на меня. По пальчикам. Я молча ждал, присев на стул для посетителей. Ничем не могу ни порадовать, ни огорчить. Наконец, сказала она: Не числится пропавшей без вести. В розыске тоже нет. «Никто ее не ищет. Нет заявлений по Краснодарскому краю и Ставрополю за последний месяц», подходящего под описание. Она нахмурилась и снова зарылась в базы данных, меняя фильтры поиска. «Странно», — пробормотала она. «Вообще-то пальчики кое-что дают по старой базе. Но оно такое... очень странное». «Что?» — я придвинулся поближе, пытаясь подсмотреть в монитор. Человек с такими отпечатками проходил подозреваемым по делу о мошенничестве в 2001 году в Казани. Афера с недвижимостью. Дело тогда развалилось, но следы в базе остались. Ну и что? А что? Ей тогда было 25 лет. Звали фигуранта Вилена Андреевна Смеян. Я быстро посчитал. То есть сейчас ей должно быть полтинник примерно? Около того, подтвердила Василиса. «А этой девчонке сколько дашь?» Мы оба посмотрели на спящую в камере. Молодая кожа, ни одной морщинки, фигура юной девушки. Ей едва можно было дать 25. «Так она тогда...» Начал я, чувствуя, как ответ был очевиден с самого начала, когда я увидел ее из уазика. Василиса резко встала. Она подошла к двери камеры, подняла руку и начертила пальцем в воздухе сложную фигуру. Восьмиугольник, перечеркнутый линией. Графическая магия без материального носителя? Это было очень и очень круто. Знак на секунду вспыхнул зеленоватым светом, отразившись в ее зрачках, а потом налился тревожным красным. «Да, Вадим Иванович», — сказала она, оборачиваясь ко мне. В ее голосе прозвучало торжество гаишника, поймавшего пьяного с кучей денег. «Она из наших. Двоедушник». Эта информация на какое-то время просто повисла в воздухе. Двоедушник с амнезией. Магическое существо, способное на сверхъестественные фокусы и, возможно, древнее. И она здесь, без памяти, как ребенок. «Откуда она взялась?» — спросила Василиса, вернувшись за стол. «Я же говорил, нашел в полях. Я видел, что она все еще злится. Эта отчужденность, эти колки и фразы». Василиса! «Скажи честно, ты по-прежнему обижаешься, что я взял под контроль мегалит?» Прямо спросил я. «Да пошел ты!» Она отвернулась к окну. «Ты даже не знаешь, что наделал. Ты влез туда, о чем не имеешь ни малейшего понятия». «А ты поясни», — предложил я, — «раз я такой дурак». «Не буду», — отрезала она. В ней боролись два противоположных желания. Женская обида на то, что я поступил эгоистично, в своем интересе и мудрость древнего двоедушника, понимающего, что раз мы оказались в одном поселке, то должны помогать друг другу. Пока что побеждала обида. «Ладно», — вздохнул я, — «замнем для ясности. Вернемся к девушке. Короче, я просто ехал по полю на машине и увидел, как она там идет одна, среди бела дня, шальная. Солнце светит никого вокруг на километры. Она идет, как блаженная, улыбается травке». А ведь она в одной ночнушке, и пьяной не выглядела. Вот я ее и подобрал. Гражданская ответственность. А ты что делал в полях? — подозрительно спросила Василиса. Опять темные свои делишки. Я почтальон, — возмутился я. Почту я возил. Вез бандероль на пескосклад. У меня работа такая. Понятно тебе. Нет ко мне больше претензий. Тогда слушай, дядя Давлет сказал, что у нее, между прочим, Никаких повреждений на стопах, даже ноги не сбиты. Словно она не по стерне шла, а по персидскому ковру. «Ну, мало ли, что она тут забыла и как перемещается», — пожала плечами Василиса. «Мы даже примерно не представляем ее природу. А вот потерять память...» С таким я сталкивалась только как с побочкой от применения ведьмовских заклинаний в магическом круге. Но штука редкая. Чтобы вышибить память двоедушнику... Нужно применить что-то ядерное.